Ливерцаймок. Операция "Вонючка". Перевод Н. Евдакимовой. Я сидел на заднем крыльце своей лочуги, держал в правой руке бутылку, в левой ружьё и поджидал реактивный самолёт. Как вдруг за углом хижины подозрительно оживились собаки. Я наспех откликнулся с бутылки и неловко поднялся на ноги. Схватил метлу и обошёл вокруг дома. Потяв кню я понял, что собаки загнали в угол скунса, а у скунсов и так от реактивных самолётов поджилки трясутся, нечего им докучать без нужды. Я перешагнул через изгородь там, где она совсем завалилась, и выглянул из-за угла хижины.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 И всё кругом подпрыгнуло на метр-другой. Я выронил бутылку и схватил ружьё, но самолёт скрылся из виду, прежде чем я успел взвести курок. Я отложил ружьё и как следует выругался. Только позавчера я предупреждал полковника, и вовсе не в шутку, что если реактивный самолёт ещё раз пролетит так низко над моей хижиной, я его обстреляю. Безобразие, говорил я полковнику.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 Я объяснил, что не промышляю ловля лис-кунсов, что я, можно сказать, живу с ними под одной крышей, что я к ним искренне привязан. По ночам не сплю и слушаю, как они норяют взад и вперёд под хижиной, а когда слышу это, то чувствую, что я не одинок, что делю свой кров с другими тварями Божиими. Но тем не менее он не обещал, что реактивные самолёты больше не будут снувать над моим жильём. И тут-то я пригрозил обстрелять первый же самолёт, который увижу у себя над головой.